Я вытащил с полки большой атлас мира, понять, где же находится остров, о котором говорила Мью. Но даже с её подсказкой, неподалёку от Родоса, найти его среди бесчисленного множества других больших и маленьких, разбросанных по Эгейскому морю, оказалось непросто. Наконец я обнаружил его название, напечатано очень мелко. Маленький островок недалеко от границы с Турцией, настолько мелкий, что непонятно даже какие у него очертания. Я достал из ящика паспорт и проверил срок действия. Нет, ещё не кончился. Собрал все наличные деньги в доме и засунул в кошелёк. Набралось негусто, так что утром нужно снять с банковской карточки ещё. На счету какие-то сбережения плюс премиальные за лето, которых я практически не касался. Да, ещё кредитка. Что ж, билет в оба конца до Греции, пожалуй, я потяну. Я кинул какую-то смену одежды в виниловую сумку, с которой обычно ходил в спортклуб, положил туда же умывальные принадлежности. Ещё две книги Джозефа Конрада, которые давно собирался перечитать. Немного задумался, брать ли плавки, в конце концов положил их тоже. А что, вполне ведь может так получиться. Приеду я на остров, а там никаких проблем уже нет, все здоровы и счастливы. В небе светит безмятежно солнце. Почему бы тогда не сделать пару тройку заплывов? Хотя, что говорить о таком исходе событий, можно только мечтать. Закончив свои нехитрые сборы, я вернулся в постель. выключил свет и уткнулся лицом в подушку. На часах было только 3 с небольшим, так что до утра я ещё мог урвать несколько часов сна, но заснуть не удавалось. Этот страшный телефонный треск, казалось, засел в моих кровеносных сосудах. Где-то в глубине уха мужской голос называл моё имя. Я включил свет, снова вылез из постели, зашёл на кухню, сделал себе холодного чая со льдом, выпил. Попытался воспроизвести в голове наш разговор с Мью, слово за словом. от начала до конца. Она говорила очень туманно, не конкретно, сплошь двусмысленные намёки. Из всего сказанного я смог выудить лишь две конкретные мысли. Я взял листок и написал следующее. Первое. Сумирет что-то случилось, но что именно, не знает даже Мёу. Второе. Я должен приехать туда как можно скорее. Сумирет тоже этого хочет, так думает Мёу. и посмотрел на то, что написал, затем подчеркнул слова: не знает и думает. Первое: с Умире что-то случилось, но что именно, не знает даже Мью. Второе: я должен приехать туда как можно скорее, Сумире тоже этого хочет, так думает Мью. Я не имел ни малейшего представления, что же могло случиться с Сумире на этом маленьком греческом острове, но встреслось что-то нехорошее наверняка. Да какой степени нехорошее, вопрос. что я мог сделать, пока не наступит утро, абсолютно ничего. Я сел на стул, положил ноги на стол и за книгой стал дожидаться рассвета. Казалось, ночь не кончится никогда. А на рассвете я уже доехал по линии Тю до станции Синдзюку, сел там в Нарита экспресс и двигался к аэропорту. С 9:00 утра начал обходить стойки авиакомпаний, но в итоге понял, прямого рейса до Афины из Нариты не существует, в принципе. После некоторых мутарств я наконец взял билет бизнес-класса авиакомпании KLM через Амстердам. Оттуда я уже мог лететь в Афины, а там пересесть на внутренний рейс компании Olympic и на нём добраться до Родоса. Все стыковки обеспечивала KLM. Если не возникнет каких-нибудь проблем, обе мои пересадки должны пройти совершенно гладко. В любом случае, по времени в пути это был самый оптимальный вариант. На обратный рейс я взял билет с открытой датой и мог вернуться, когда захочу, в течение 3 месяцев со дня вылета из Японии. За билет я расплатился кредитной карточкой. Вы сдаёте вещи в багаж? нет, ответил я. До вылета оставалось ещё какое-то время, и я позавтракал в ресторане аэропорта, снял деньги с карточки и купил дорожные чеки в долларах. В книжном магазинчике аэропорта приобрёл небольшой путеводитель по Греции. об острове, где находилось Мю, там не упоминалось вообще, но было много полезной для меня общей информации о национальной валюте, нынешней ситуации, климате. В общем, за исключением древней истории и сюжетов нескольких драм о Греции, мне было известно не очень много. Примерно столько же, сколько о геологической структуре Юпитера или системе охлаждения двигателя Ferrari. До последнего времени у меня в мыслях не было, что когда-нибудь я отправлюсь в Грецию. По крайней мере, до 2 часов прошедшей ночи. Ещё до полудня я позвонил своей коллеге, с которой у нас были дружеские отношения. У меня тут несчастье с одним родственником, и я должен уехать из Токио где-то на неделю. Ты не могла бы меня выручить? В школе остались кое-какие дела до начала занятий, спросил я. "Ну, конечно", сказала она. Договориться с ней было несложно. Мы и прежде тысячу раз выручали друг друга. "А куда ты едешь?" спросила она. "На Сикоку", ответил я, как-то язык не повернулся сказать, что я лечу. в Грецию. Ужасно, но ты всё-таки постарайся вернуться к началу занятий, хорошо, и с тебя сувенир, если получится, сказала она. "Конечно", ответил я. Придётся потом что-нибудь для неё придумать. Я пошёл в зал для пассажиров бизнес-класса, погрузился в диван и задремал. Спал я тревожно. Мир на клеточном уровне утратил свою привычную реальность. Цвета стали неестественными, Отдельные детали предметов не соразменны. Весь задний план сделан из папье-маше с звёздай серебристой бумаги. Перед глазами везде потёки клея, шляпки гвоздей и бесконечные объявления. Пассажир вылетающий в Париж рейсом 275 авиакомпании Air France и ещё внутри этого бессовязного сна или уже на грани пробуждения, и отдумал о Сумере. Словно кадры старой хроники в моей голове бессвязно всплывали разные места и ситуации, где и когда мы были вместе. Но в шуме аэропорта с его толпой снующих туда-сюда туристов наш общий мир, который мы делили с Умирена двоих, казался жалким, беспомощным, расплывчатым. Нам обоим не хватало ни ума в смысле мудрости, ни особых способностей, которые заменили бы его отсутствие. Не было за нашей спиной и надёжного крепкого столба. на которой следовало бы опереться. Мы беспредельно близко подошли к нулю. Карликовые существа, которых несёт от одного отсутствия к другому, меняются только его степени. Я проснулся в мерзком поту, влажная рубашка прилипла к груди, тело ватное, ноги онемели. Такое чувство, будто наглотался пасмурного неба. Цвет лица у меня, наверное, был чудовищным. служившая зала ожидания для пассажиров бизнес-класса, проходя мимо с тревогой в голосе спросила: "У вас всё в порядке?" "Да, всё нормально, это от жары", ответил я. "Может, принеси вам что-нибудь холодного?" Чуть подумав, я попросил пиво. Она принесла холодную влажную салфетку, ханьникин и пакетик солёного арахиса. Я вытер пот со лица, выпил половину ханьникина и кое-как пришёл в себя, после чего опять заснул, совсем ненадолго.